Глава 17 Вот сейчас мне стало действительно страшно. Господи, что он обо мне теперь подумает? Я с надеждой покосилась на озеро. Быть может, мне еще удастся незаметно утопнуть и избежать того выжигающего изнутри чувства стыда. Но тут случилось удивительное. Марта, сидевшая рядом со мной, поднялась на ноги, совершенно спокойно подошла к Антону и доверчиво уткнулась лбом в его грудь. Тот незамедлительно обнял жену, а потом и вовсе повел ее по настилу вдоль озера в сторону дома. Я проводила их недоуменным взглядом. Неужели можно вот так, просто молча понимать друг друга? Неужели ей все равно, что ее муж знает о ее любви к нему? Я снова посмотрела на Максима. Он поднялся с досок и, не делая резких движений, приблизился ко мне. Я сжалась в комок и постаралась не двигаться. Мало ли, что ему сейчас в голову взбредет. Но в голову ему ничего страшного не взбрело. Он просто сел рядом со мной, перетащил меня на свои колени и обнял, закрыв от холода ночи, своими руками. Я только сейчас поняла, что основательно замерзла. Я вздохнула и положила свою голову на его плечо. «Проснулся?» – проговорила почти спокойно. «Варфоломей разбудил». Максим как бы невзначай прошелся губами по моим соленым щекам. «Пойдем домой», – предложил он. Я кивнула. Макс легко поднялся вместе со мной на руках и быстрым шагом понес меня к лаборатории. Я только и успела помахать выплывшей на поверхность озера Мавки механической рукой. Разве могла я ее не поблагодарить? Говорить что-то мне не хотелось. Итак, Максим услышал то, что для его ушей не предназначалось, а потому, уткнувшись носом в голое плечо, я даже посмотреть на него не могла. А он тоже молчал и нес меня в квартиру, из которой я так опрометчиво ушла посреди ночи. До меня сейчас только дошло, что творить чего попало я просто не имела никакого морального права. Дома Максим просто посадил меня на кровать, снял мокрую одежду, заставил улечься и накрыл теплым одеялом. Сам лег рядом. «Спи», — велел, оплетая меня руками. Я и уснула с чистой душой, нежесть в уютных объятиях. Проснулась от того, что за дверью кто-то разговаривал на повышенных тонах. Мне стало интересно, кто там так громко кричит, поэтому я встала, нашла в шкафу новую пижаму и уже через пару минут открыла дверь комнаты. Прямо за ней стоял Максим, а напротив него мой отец, громко выговаривающий ему претензию. «Что здесь происходит?» — решила спросить я, так и не разобравшись в сути происходящего. Максим тут же повернулся ко мне. «Доброе утро!» Он улыбнулся. Поцеловал меня и снова повернулся к отцу. «Мы закончили разговор», — сообщил он ему. Папа недовольно прищурился. «Если вы еще раз так сделаете, то я на вас в суд подам за незаконное удержание меня здесь!» Выплюнул он и гордо ретировался в сторону кухни, сильно хромая при каждом шаге. Я удивленно вскинула брови. Варфоломей утром не выпустил его из комнаты, заблокировав дверь, — сказал Максим с легкой улыбкой. Ему это определенно не понравилось. Но он же не знает про домового шепотом испугалась я. Пусть дальше не знает, пожал плечами мой муж. Как ты себя чувствуешь? Смотрел он на меня как-то очень уж внимательно. Я отвела взгляд. Как я себя чувствую? После вчерашнего, наверное, опустошенной и немного растерянной, да и стыдно мне до сих пор было. Нормально, пожала плечами. Извини за вчерашнее. Не извиняйся. Мне было приятно услышать от тебя некоторые слова». Максим говорил совершенно серьезно. Я смутилась. «Просто я не хочу, чтобы ты подумал, что мне от тебя что-то надо», — отвела я взгляд. Он покачал головой. «Я бы хотел, чтобы тебе от меня было нужно хоть что-то», — грустно улыбнулся он. Идем завтракать». Я на самом деле ощутила, что очень голодна. Наверное, вся эта нервотрепка отняла у меня кучу энергии. На кухне нас уже ждали. За столом помимо отца сидел Аким, который решил не терять время и набивал живот уже расставленной на столе едой. В нигде не было видно. «Доброе утро!» Обертень оскалился при виде нас. «Бурная ночка выдалась, да?» Он пошло ухмыльнулся Максиму. «Знаешь уже?» Скинул брови мой муж. «Лохматов в курсе. Хозяин усилит охрану, чтобы лучше контролировать всех». Буднично сообщил он. «Клавка уехала за какой-то подмогой». «Вера Родионовна сказала, что придет какая-то Мара. Или Мира, или...» «Мирослава придет?» — вскинул брови Максим. «Что за Мирослава?» Я только уселась за стол, но быстро подняла голову, услышав про какую-то девушку. «Это дальняя родственница Веры Родионовны», — пожал плечами мой муж, усаживаясь рядом со мной. «У нее было ДЦП. Я разрабатывал для нее лекарства и схему лечения. Но курс уже должен был закончиться. Зачем она сюда приедет? Макс посмотрел на Градва. «А я знаю», — пожал плечами оборотень. «Кажется, ее дядя ищет крысу в своем управлении, а ее отправил нам помогать. Ну, по крайней мере, так Клавка решила». «Ясно». Максим кивнул и подвинул ко мне поближе омлет. «Вы обсуждаете такие вопросы и не боитесь, что я вас слышу?» Отец, который до этого момента сосредоточенно завтракал, поднял голову. «Это уже не имеет никакого значения». «Аким с вас глазу не спустит в любом случае», — кивнул Наградова мой муж. «Теперь никто вообще с вас глаз не спустит всю оставшуюся жизнь». Отец дернулся, но через долю секунды уже взял себя в руки. «Так, значит», — кивнул он, принимая данный факт. «Это лучше, чем заметать следы другими способами». Максим как-то весь напрягся и бросил быстрый взгляд на Акима. «В каком смысле?» — Прищурился мой муж. Отец как-то довольно крякнул и откинулся на спинку стула. «Я слышал от этих кое-что про вас. Вы же не люди. А если об этом никто не догадывается, то вы храните этот секрет очень тщательно и наследивших, скорее всего, в живых не оставляете». «Но вы же не дадите нам повода для таких радикальных действий», ответил ему ничуть не смутившийся Аким. Отец пожал плечами. «Я хочу пройтись по городу», капризно заявил он вместо ответа. Аким без особого энтузиазма кивнул и поднялся со стула. Отец только хмыкнул на это и тоже встал, хоть и с трудом. Когда они ушли, Максим тоже отодвинул свою тарелку. «Чем ты хочешь заняться сегодня?» – уточнил он. Я удивленно на него посмотрела. «Белов мне там, наверное, работу уже подкинул, так что сейчас сяду за ноутбук и проведу время за скучными юридическими формулировками», – решила. Максим кивнул. «Ясно. Тогда я тоже поработаю в лаборатории». Но тебе придется на сегодняшний день переместиться туда же. Прости, но я просто не могу упустить тебя из виду даже на пять минут. Тем более, что с нами пока живет не самый надежный и доброжелательный гость», напомнил он мне. С этим трудно было не согласиться. Тем более, что лаборатория Макса у меня совершенно не вызывала никакого отторжения. «Хорошо». Кивнула и отправилась в кабинет за ноутбуком, решив, что сегодня весь день буду работать в пижаме. Оказалось, что вход в лабораторию теперь был и из квартиры. Лестница находилась за одной из многочисленных дверей, так что мы просто поднялись наверх и оказались между двух стеклянных стен. «Располагайся». Максим кивнул мне на удобное с виду кресло, подвинутое к длинному столу. «А ты?» Я растерялась, потому что другой край стола был заставлен какими-то бутыльками. «Я с микроскопом поработаю». Указал он мне в угол, где стояла странная установка с окулярами и мониторами. Я успокоилась. Максим будет рядом, и ничего плохого точно не случится, а потому я открыла ноутбук и принялась изучать почту на предмет присланных документов. В работу я ушла с головой, лишь изредка выныривая из юридических формулировок, чтобы посмотреть на Максима, занятого в углу изучением неизвестных мне жидкостей из пробирок. В обед Фарфоломей принес нам еды, чтобы мы не отвлекались от рабочего процесса. Вообще, мой домовой нравился мне все больше и больше своей ненавязчивой заботой и какой-то бытовой мудростью. «Фух, как он меня достал!» Я почти закончила расписывать все найденные недочеты, когда в лабораторию валился Градов. Город ему слишком маленький и неказистый, детей слишком много, озера ненормальные и слишком теплые. Он наворчал даже на то, что листья на деревьях появились как-то подозрительно рано. Парень плюхнулся на табурет, который до этого занимал Максим. «А где сейчас отец?» Подняла я голову, закрывая текстовый документ. «Спит». Заявил, что вымотался и отправился к себе. За ним сейчас Варфоломей присматривает. А у вас что новенького? Он покосился на Макса. Работа. Синхронно сказали мы и улыбнулись друг другу. Вижу. Помрачнел Аким, покосившись на Максима. Снова что-то взрывоопасное создаешь? Антидот. Не стал скрывать мой муж и потряс пробиркой совершенно бесцветной жидкостью. Если нас попытаются отравить, то я смогу быстро вылечить весь город. «Угу», — оборотень поморщился. «И как тебе такому умному живется на этом свете?» «Привет!» Дверь в лабораторию снова открылась, и показалась голова Клавдии. «Вот вы где! Я к вам гостю веду!» Супруга Валерия Семеновича вошла в помещение, а следом за ней, прихрамывая, вошла юная особа с серыми глазами и совершенно кукольной внешностью. «Здравствуйте, Максим!» — радостно пропела она тонким голоском. «Я так рада вас видеть!» Я так хотела вас лично поблагодарить за мое излечение. Вы себе не представляете, как все изменилось». Она подошла к Максиму и сложила руки перед собой в умоляющем жесте. «Спасибо вам огромное, что вы есть. У меня просто слов нет». Я даже сначала не сразу заметила, что что-то не так. Максим отступил на пару шагов от этой девушки и что-то взял со стола. «Мирослава?» – позвала Клавдия напряженным голосом. «Что?» – обернулась как раз на то время какое понадобилось Максиму, чтобы метнуть дротик в Акима, который ни с того ни с сего поднялся с табурета и принялся обрастать шерстью. Грохот при его падении вышел знатным. Я вскочила с места. Ой! Мирослава посмотрела под ноги, кажется, лишь сейчас вообще заметив оборотня. «Мир, ты не переживай. Он у нас просто больной, и мы его иногда лечим». Нервно хихикнула Клавдия, подняла Градова и перекинула его через плечо. «Макс, я его на второй этаж отнесу». Хорошо. Максим отдернул белый халат, в котором проводил эксперименты. Мм! Мирослава вздрогнула от звука захлопнувшейся двери. Это странно, прокомментировала она. Очень, подтвердила я, решив, что начинаю привыкать к подобного рода странностям. Мирослава, познакомьтесь, это моя жена, Лира. Максим решил сделать вид, что ничего не произошло, и это не он, только что вырубил оборотня неизвестно чем. Очень приятно! Девушка нервно улыбнулась мне и снова посмотрела на дверь. «Клава сказала мне, что свободен дом у озера, и мне его можно будет занять. Но я так хотела увидеть вас и поблагодарить, что решила приехать сначала сюда. Клавдия сейчас придет и проведет вас к дому». Максим вел себя максимально дружелюбно, но так, чтобы мне было понятно, что к данной девушке он испытывает лишь холодный профессиональный интерес. «Но зайдите сюда, пожалуйста, на днях, чтобы я проверила вашу кровь на...» Я его отнесла в 22 вторую. Клавдия вновь появилась в кабинете. Видимо, бежала, чтобы быстрее вернуться сюда. «Ну что, поблагодарила своего благодетеля?» — спросила она Мирославу. «Тогда давай я тебе дом покажу, и мне нужно будет заниматься своими делами», — поторопила ее оборотница. «Да, конечно. Я загляну через пару дней». Девушка еще раз улыбнулась мне и Максиму и ретировалась из лаборатории. «И что это было?» Нахмурившись, я повернулась к мужу. Макс скривился. Оборотень среагировал на свою пару, — поведал он мне. Если бы я его не нейтрализовал, то он бы напугал девушку и совершенно точно испортил все впечатление о себе. Я вскинула брови. А так она решила, что он просто больной на всю голову, — уточнила. «Лучше уж так», — пожал плечами Максим. «Да уж, куда уж лучше. Все-таки что-то в этой жизни мужчины осознают не до конца». «Возможно, в силу своего непонимания более тонких процессов». «Максим, она живой идиотом считать будет!» Проговорила спокойно, но мой муж просто пожал плечами и вернулся к своему микроскопу. «Ну и ладно, мне тоже есть чем заняться». Клавдия вернулась к нам примерно через полчаса. «Когда Аким очнется?» — уточнила. «Где-то через час». Максим что-то капал из пипетки в пробирку. «Уф, Клим успеет приехать». Блин, я даже и представить не могла, что она из града звери вытащит. Клавдия пригладила волосы. Вырос парень, а мы не заметили. Она же приезжала в прошлый раз на обследование, неужели он ее унюхать не смог? Тогда Аким сам не был готов, так что он просто пропустил этот запах. Да Лахматов его тогда на коротком поводке держал. Я вот не помню, чтобы до сегодняшнего дня они напрямую встречались. Максим аккуратно поставил пробирку в штатив. Это да! Девушка посмотрела на часы. Черт, Валера, наверное, с Климом сюда приедет. Макс, присмотришь за Градовым?» «Всего до тех пор, пока Лохматова не принесет. «Ты же его в изоляторе закрыла». Максим отправился к раковине, где помыл руки. «Он этот изолятор в клочья разнесет, если очнется. поморщилась Клавка. «Лир, хоть ты ему скажи!» «Максим, давай присмотрим за ним. Тем более, что на сегодняшний день я работу закончила», – указала я на погасший экран ноутбука. Максим пожал плечами. Ладно. Мне у него все равно кровь взять надо и проверить его на гормональные изменения». Он ушел за стеклянную стену, откуда вскоре вернулся с квадратным чемоданчиком. «Вот и славненько. Я побежала по делам. Через час, возможно, вернусь». Оборотница махнула рукой и скрылась за дверью. Изолятор, на мой взгляд, выглядел очень странно. Его стены, пол и потолок покрывала черная материя, которая пружинила под ногами. В центре стояла надувная кровать, на которой лежал перевязанный веревками оборотень. Больше в помещении ничего не было. Зачем его надо было связывать? Я недовольно поджала губы. Чтобы он нас не убил в первые секунды после того, как очнется. Максим выверенными жестами взял у Акима кровь. А еще я не до конца изучил, как гормоны брачного периода оборотня влияют на продолжительность действия тех или иных лекарств. Так что очнуться он может в любой момент. «Угу», — я сделала вид, что все поняла. Аким действительно начал приходить в себя уже минут через пятнадцать и попытался пошевелить руками. Поняв, что связан, он открыл глаза и зарычал. «Аким, ты напугаешь Мирославу, если будешь себя вести подобным образом», предупредил Максим, отодвинув меня к стене. «Моя!» – активнее забрыкался он на кровати. «Она моя!» «Да твоя, твоя!» «Только вряд ли она оценит рядом с собой неадекватного мужика, который периодически обрастает шерстью, Максим говорил ровно и холодно. Ответом нам был лишь треск рвущихся веревок. Я испугалась. Сильно. Вжалась в черную стену, которая, казалось, сама отталкивает меня от себя. Максим стоял, закрывая меня собой, но выглядел он куда изящнее, разъяренного оборотня, который начал двигаться на нас. «Мама» вырвалась у меня от испуга. «Все хорошо». Максим был настолько спокоен, что меня это даже стало раздражать. Аким она не оценит. «Моя!» – возопил молодой оборотень и кинулся на моего мужа. Я присела, закрыв голову руками, а вот мой муж одним выверенным ударом в челюсть отправил Градова в обратный полет. Оборотень упал навзничь, недовольно рыкнул, тряхнул головой и снова бросился на Максима. Вновь получил отпор, снова встал и снова ему прилетело. Минут через пять это надоело даже мне. «Максим!» – тронула я муж за плечо. «Можно я с ним поговорю?» – попросила. «Он не услышит. Его только Лохматов остановить может. Или хозяин. Кто-то, кто будет сильнее его», – пояснил он мне. Аким тряс головой. Видимо, все же получил сотрясение, но его пыл от этого ничуть не убавился. «Стой!» – рыкнула уже я на него, когда оборотень снова вскочил на ноги с намерением напасть на Макса. «Аким, у тебя уже все лицо разбито. Ты думаешь, ей нравятся мужчины, которые постоянно дерутся?» Градов замер на полпути к нам. «Она моя!» — как-то по-детски заявил он. «Она пока не твоя. Тебе придется ее завоевывать, а ты на Максима кидаешься и время тратишь впустую». Я осмелилась выглянуть из-за плеча мужа. «А Макс тебе помочь пытается. Как ты с таким лицом к ней пойдешь? Тебе же неделю лечить надо для нормального вида!» — указала я на кровь текущую по его подбородку. «Ты же не будешь перед ней в собачьем обличье дефилировать?» Аким задумался. Его взгляд становился все более смысленным. «И что мне делать?» Он жадно уставился на меня, видимо, посчитав ценным источником информации. «Тебе надо расположить ее к себе. Узнай, что ей нравится, что она любит. Это же элементарно!» – развела я руками. Градов ответить не успел, потому что в изолятор быстрым шагом ворвался Лохматов. «Другое время выбрать не мог?» Он сходу отвесил подзатыльник молодому оборотню. «Сейчас каждый оборотень на счету!» А у тебя эта дурацкая любовь образовалась? Тьфу! Я удивленно вскинула брови, как будто меня кто-то спрашивал. Проворчала Ким. Клим, тебе напомнить, что ты вытворял на его месте? Хмыкнул Максим. А что он вытворял? Мне тут же стало интересно послушать. Не надо. Лохматов ничуть не смутился. Так, Градов, вставай и идем. Съездим в Березкино, заберешь свои вещи и поживешь пока у Рады. У этой ведьмы? Ужаснул сон в ответ. «У тебя есть другие варианты?» Прищурился Клим. «Давай поднимайся и нужно ехать. Времени совсем нет. А кто будет присматривать за лабораторией?» Максим взял меня за руку. «На всякий случай». «Я Клыкова поставил. Он с семьей пока у хозяина погостит», ответил Лохматов и чуть ли не пинками выгнал молодого оборотня из помещения. «Ничего себе!» Пробормотала я, впечатленная всем, что тут произошло за последний час. «У вас это всегда так с оборотнями?» «Поверь, хуже себя в такой ситуации вел только хозяин». Криво усмехнулся мой муж и повел меня обратно в лабораторию. «Я же только думала над тем, насколько же такие, как Максим, отличаются от оборотней. Ведь мой муж себя так неадекватно никогда не вел. Или вел. Вдруг я чего-то не знаю?»